Глава пятьдесят вторая. Камчугета. В 1989 году с целью сбора средств на защиту живой природы и к намечающемуся открытию офиса Гринписа в Москве был выпущен сборник Гринпис "Breakthrough" с участием двадцати пяти самых известных в мире групп. Питер Гебриел, Инаксос, Рэм, Дайер Страйдс и другие согласились дать свои записи. А пару лет спустя у меня появилась идея сделать сборник лучших российских групп, средства от продажи которого пойдут в фонд этой организации. Я всегда помнила слова Вектора о том, что у российской молодёжи должны быть свои герои, свои образцы для подражания, и мне хотелось следовать этому его завету. Для российских музыкантов жертвовать своим гонораром для благотворительности было делом непривычным, но мои аргументы на них подействовали. И очень скоро я с гордостью изучала список участников: Кенчев, Сокочёв, Магаревич, Грибенчиков, Шахрин и Шевчук. С добродушным лидером ДДТ я не была близко знакома, но его актриса Весна крепко запала мне в душу. Эта песня, написанная в ночь рождения сына Шевчука, сломала мне душу и собрала её заново. Вскоре после рождения сына жена Юрия Шевчука скончалась от рака. Омерша Женя Шевчук посвятил альбом "Актриса весна" 1992 года. Он сразу согласился принять участие в нашей компании. Каждый дал для альбома по песне, а я представила новую "Бум-бум", которую написала ещё с Борисом и Курёхиным. На подпевках у меня была группа "Моральный кодекс". Так как все остальные песни в альбоме были хорошо известны, я решила будет здорово включить в неё что-то новое для привлечения внимания. Саша спродюсировал запись. Получилось так чисто и так мощно, что я попросила его аранжировать Бетловскую Come Together, чтобы спеть её дуэтом с Борисом. И тут он просто превзошёл себя. С первых же аккордов наша версия захватывает, и мне, честно говоря, она нравится даже больше, чем оригинал. Между куплетами появляются завораживающие соло скрипки и виолончели, афро-тепианное соло на проигрыше, и по сей день остается для меня любимым соло в любой песне. Получилось просто гениально, и не включить эту запись в альбом было и нельзя. По мере восторгизации России, музыкальные компании теперь стали интересоваться, есть ли у меня права на выпуск песни The Beatles. Я знала. Что права на весь Бетлловский каталог находятся в руках у Майкла Джексона и связалась со своим дерматологом в Беверли-Хиллз, доктором Арнольдом Кляйном. Он не только лечил Джексона, но и был его близким другом. Медсестра из клиники Кляйна Дебби была той самой женщиной, которая родила двух старших детей звезды. Дебби Роу родилась в одна тысяча девятьсот пятьдесят восьмом году, работала в клинике калифорнийского дерматолога Арнольда Кляйна. Где Джексон лечился от ветилиго, болезни, связанные со чрезновением пигмента в коже. После развода с Лизой Мари Пресли Джексон опасался, что у него никогда не будет детей. Роу, узнавшая Джексона с 1986 года, предложила стать матерью его детей. В ноябре 1996 года они поженились. В феврале 1997 года она родила мальчика Майкла Джозефа Джексона, а в апреле 1998 -го года девочку Перис Джексон. Позднее Роу утверждала, что сексуальных отношений с Майклом Джексоном у нее не было. Считается, что брак этот был сугубо функциональным. Роу нужны были деньги, а Джексону дети. В октябре 1999 -го года супруги развелись, и все права на детей перешли Джексону. Можешь спросить Майкла о правах, умоляла я Арни. Через некоторое время пришел ответ. Раз речь идет об эксклюзивном российском релизе фонд Гринписа, то Майкл не возражает. Еще в студии, работая над последними штрихами к записи «Камто Гета», я понимала, что к этой песне нужно делать видео. С Бандурчуком к этому времени мы уже были большими друзьями, и я позвонила Федору и спросила, сможет ли он сделать клип достаточно быстро. к выходу в свет альбома. Для тебя все что угодно, ответил он. Более того, согласился работать бесплатно. Пригласила ей Гарика Сукачева. Знала я его уже достаточно хорошо и ценила великолепные актерские данные. Он играл на гитаре с маской на лице, через которую проглядывали кошачьи глаза и извивался вокруг инструмента, пока не превращался в животное. Он также терзал и виланчель в настоящем пиратском облачении. Длинный вышитый сюртук, рубашка с бахромой и пиратская шляпа. Ну ты огонь! Не удержалась я от комплимента, увидев его. Зверюга! Прорычал он, подмигивая. Саша тоже появился в клепе за фортепиано во время проигрыша. И еще мы наняли скрипача и скрипачку, оба в черном. Через день или два мы все встретились в студии с Федором. Борис пришел весь в черном в кожаной безрукавке. И в чёрных круглых очках-авиаторах снимали на чёрно-белую плёнку. Съёмки продолжались всю ночь. Мы пели песню в самых разных позах по отношению друг к другу. Камеру Бондарчюк укрепил на каком-то специальном приспособлении, что позволяло ей двигаться и вращаться во все стороны, в результате чего возникало ощущение, будто это мы с Борисом всё время крутимся. В заключительном кадре мы все трое, Гарик, Борис и я, сидим в Майка Гринпис. Ночь эта была долгой, очень долгой, но мы и не заметили, как пролетело время. Каким-то чудом Фёдор сумел уже к следующему вечеру смонтировать клип и смонтировать так, что каждый участник выглядел в клипе главным. Он блестящий мастер рассказчик, даже если истории у него абстрактные. Никогда не забуду, с какой гордостью я передавала кассету с клипом в программу А. Динамичный, богатый Дерзкий клип в сочетании с титрам Greenpeace в конце получилась настоящая мощь. 11 июня Московский комсомолец писал: "Ребята оттянулись на полную катушку и сделали серьёзную колоритную заявку на попадание с этим шедевром во все топы. Целый день улыбка не сходила у меня с лица. Всё, кажется, наконец стало складываться. Come together right now over me. Соберёмся вместе прямо сейчас вокруг меня. Строчка из песни The Beatles Come together